Приложение 16. Галстук кавалера. «Хорошо завязанный галстук – это первый важный шаг в жизни». Оскар Уальд. Галстук. Насколько красноречива эта деталь мужского туалета? Вот какими наблюдениями делится читательницами женского журнала «Фюрзи» немецкий психолог Конрад В. Галстук в крапинку или в горошек. Мужчина, выбирающий галстуки с пестрыми горошинами, точками, крапинками и кренделями, поистине неутомим. Он целеустремлен, честолюбив, и преуспевает на профессиональном поприще. Правда, долго работать на одном месте он может лишь в том случае, если нашел дело, которое ему по душе. В личных взаимоотношениях он ведет себя похожим образом. Если он встретил женщину своей мечты, то будет верен ей всецело и беспредельно. Замечено что галстук в крупный, разбросанный горох любят общительные мужчины, желающие привлечь к себе внимание. Мелкий горошек выбирают добросовестные работники, хорошие профессионалы. Хозяин галстука с рисунком в частый горошек скорее всего человек замкнутый и неразговорчивый. Галстук в полоску. Мужчина, предпочитающий галстук с поперечными, продольными или диагональными полосами, то есть тяготеющий к упорядоченному геометрическому рисунку, корректен, Абсолютно верен, надежен и заботлив. Он был бы идеальным супругом, если бы уделял больше времени семье и детям. Однако работа для него превыше всего. Похоже, что строгие линии на галстуке помогают такому мужчине концентрировать свое внимание, способствуют сосредоточенности и рассудочному планированию. Не случайно полосатый галстук – классический атрибут преуспевающего бизнесмена. Галстук в цветочек. Этот мужчина – настоящий романтик. Он добросердечен и руководствуется скорее чувствами, а не холодным разумом. Он умеет быстро завоевать доверие женщины, прежде всего с серьезным отношением к ней. Мужчина этой категории часто имеет творческую профессию или же подобного рода хобби. Он стремится к гармонии, однако нередко смотрит на мир через розовые очки и склонен закрывать глаза на неприятности. Хорошо, если его спутница твердо стоит на реальной почве – и в состоянии при необходимости вернуть своего возлюбленного на грешную землю. Гастук с орнаментом. В его вкусе небольшие фигурки, мелкая клеточка или сдержанный элегантный узор. Он надежный супруг и еще более надежный деловой партнер. Ему смело можно довериться. Гостеприимен, обладает тонким чувством юмора и немалой фантазии. Хотя иные его невинные шутки и выдумки не все могут пройтись по вкусу. Ни при каких обстоятельствах не теряет над собой контроля. Поэтому вряд ли кто слышал от него грубое слово. Однако эта черта характера может довести его жену до белого коления. Его ничем не проймешь. От любого упрека он готов отшутиться. Французские психологи значительно дополнили эти наблюдения. По их мнению, неглупые, уверенные в себе мужчины с изрядным чувством юмора или необычными чертами характера предпочитают галстуки с броскими и кричащими рисунками, неожиданными темами и дизайном. Невольно вспоминаются вызывающие галстуки с яркими рисунками пальм, попугаев и тому подобное. У столичных стилях 50-х-60-х годов. Совсем иное дело однотонные галстуки. Серые и черные однотонные галстуки чаще всего выбирают бесцветные или протокольные мужчины, иными словами канцелярские крысы, склонные к педантичности и бюрократизму. Они во всем любят порядок, следует установленным правилам, настороженно относятся к любым новшествам, стремятся быть правильными во всем, чем нередко просто бесят своих избранниц. Однако и в отношениях с женщинами такие мужчины также чаще всего правильны и последовательны. Увы, нередко до занудства. Светлый однотонный галстук яркого цвета скорее всего просто свидетельствует о недостатке вкуса. Ведь на фоне светлой рубашки он представляет собой всего лишь расплывчатое пятно. Но если рубашка темнее галстука, то, по мнению Джетта Малоя, автора битселлера «Одежда для успеха», такой вариант годится только для гангстера. Вообще преобладающий цвет галстука имеет немалое значение. Синий свидетельствует о надежности и общительности, открытости и доброжелательности. Преобладание ярко-красного цвета в рисунке галстука выдает мужчину амбициозного и энергичного, стремящегося к власти. Темно-красный цвет – предпочитают уверенные в себе мужчины. Светлый зеленый отличает мужчин, высоко оценивающих себя и предъявляющих высокие требования к окружающим. Женщинам, которых привлекают уют и тепло семейного очага, психологи советуют повнимательнее присмотреться к обладателям темно-зеленых и оливковых галстуков. Определенное значение имеет и ткань, из которой сделан галстук. По некоторым наблюдениям, Шерстяные галстуки предпочитают мужчины, которые не очень-то любят обременять себя трудом и строгими обязательствами. Искренние мужчины часто выбирают вязаные галстуки. Присмотримся к тому, как завязан галстук. Мужчина-лидер, человек самоуверенный и энергичный, предпочтет полный винсдорский узор. Слабо затянутый узел ниже воротника красноречиво говорит о том, что перед вами личность творческая, богемная, либо человек, которому доверять не стоит впрочем, одно другого не исключает. Постскриптум. Если женщина полагает, что подарив мужчине соответствующий галстук, ей удастся изменить характер своего избранника, придется ее разочаровать. Галстук отражает характер мужчины, но никак не влияет на него. По этой причине надо быть весьма осторожным, пытаясь сделать психологические выводы по галстуку. Ведь очень часто эта деталь туалета бывает получена мужчиной в подарок, причем из женских рук.